Александр Васильевич Суворов Во французских сатирических журналах и карикатурах революционной эпохи Суворова изображали в виде кровожадного чудовища – дикаря-людоеда. Правда, английские карикатуристы в то же самое время рисовали якобинцев, а затем и генералов революции в виде кровожадных чудовищ, пожирающих людское мясо. Таков уж был стиль эпохи на одном полюсе должны были находиться античные герои или святой Георгий Победоносец. Причем мечи и профили их были срисованы как бы с одного образа, а на другом – чудовище, пожирающее детей и варвары-каннибалы. Европейское сознание, отразившееся в карикатурах, песнях и анекдотах, отводило место Суворову то в одном, то в другом лагере. Но никто и никогда не видел в нем заурядного генерала из тех, кто топтал тогда территорию Европы. Суворова проклинали или за него молились, о нем писали оды и поэмы или же злые сатиры, но никто от Невы до Гибралтара не говорил о нем равнодушно. Отличительная черта Суворова его способность производить на современников самые противоположные впечатления. Биографы пытались свести воедино противоположные оценки Суворова и как-то примирить их, А Петрушевский, автор подробнейшей до сих пор сохранившей ценность, хотя и написанной более ста лет назад, биографии Суворова, склонен был в поведении фельдмаршала видеть лишь продуманную и строго рациональную деятельность расчетливого полководца. Петрушевский подчеркивал в Суворове высокие воинские качества и умение владеть душами солдат. Результатом, по мнению следователя, стало то, что в солдатском сознании Суворов превратился в исполнителя божественной воли. Бог дал ему змеиную мудрость, ведал он Божьи планиды, умел разрушать и волшебство, козни дьявола и именем божьим крестом да молитвой. Однако исследователь не замечает, что сверхъестественные свойства не просто приписывались волевому полководцу солдатским суевериям, а возникали в результате деятельности самого суворова Из исследования Петрушевского видно, что солдаты приписывали своему полководцу не только благочестие, но и традиционное для народного сознания свойства колдуна. Знал он все на свете, проницал замыслы врагов, чуял в безводных местах ключи. И так и в солдатских глазах Суворов выступал то в облике благочестивого воина, откладывавшего сражение до конца обедни, то колдуна проницающего замыслы врага. Вряд ли такое поведение могло возникать как итог строго логических замыслов полководца. Противоречия оценок преследуют на каждом шагу тех, кто стремится понять Суворова. Но самое главное противоречие в том, что хотя характер Суворова в глазах исследователя все время двоится по самым разным признакам, в результате возникает образ поразительного единства характер, который нельзя спутать и которому нет подобного в истории. Видимо, это и входило в сверхзадачу самого Суворова. Человек своей эпохи, эпохи героического индивидуализма, он не хотел быть никому подобным и не терпел подражающих ему. Как некогда Цезарь, он предпочитал быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Постоянная ориентация на античные образы Любимым героем Суворова был Юлий Цезарь, вызывалось желанием не подражать, а преодолевать. Он советовал молодым военачальникам выбирать себе в качестве образца какого-нибудь античного героя, но лишь затем чтобы преодолеть и победить его. Это в чем-то напоминает позицию Ломоносова, завещавшего ученикам не подражать ему, а идти дальше. Противоречивость поведения была для Суворова принципиальной. В столкновениях с противниками он использовал ее как тактический прием, лишая своих недругов ориентации. Они часто не могли понять, с кем имеют дело – с кукарекающим юродивым или с образованным философом, цитирующим по памяти отрывки сочинений античных авторов и современных стратегов. Это был сознательный прием, но мы упростим ситуацию, если не заметим, что сознательное у Суворова зачастую менялось местами с бессознательным. Начиная играть, он заигрывался. В поведении его были детские черты и противоречиво сочетавшиеся с поведением и мыслями военного теоретика и философа. Между этими двумя типами поведения современники усматривали противоречие вызывавший у них недоумение. Одни видели в этом только тактику поведения, например, ловкий маневр, рассчитанный произвести впечатление на солдат. Другие, враги Соворова, говорили о варварстве, дикости или коварстве как о характере полководца. Психолог обнаружит здесь конфликт различных самоосознающих личностей. Но историк не может не заметить в этом случае двух противоположных, вместе с тем, родственных культурных тенденций. Обе они сложно связаны с веком просвещения. Первая тенденция обращена к естественным свойствам человека. Так, кажущееся ретроградным отрицательное отношение Суворова к госпиталям и медицине может вызвать осуждение, но нельзя не вспомнить звучащих той же смелой нелепостью высказываний на этот счет Кажущиеся порой назойливым обращение к естественности и упорно надеваемая маска простака не могут не напомнить Руссо. Суворов часто иронизировал над идеями Руссо, но, видимо, читал его произведения достаточно внимательно. Рассуждения Суворова о простоте и героизме римской жизни прямо перекликаются соответствующими местами из Руссо. То же самое можно сказать и о суворовском противопоставление римского героя и изнеженного франта. часто розовые каблуки преимуществовать будут над мозгом в голове складная самохвальная басенка над искусством тонкая лесть над простодушным журчанием зрелого духа восклицание отец один вполне может быть воспринято как выражение глубокой религиозности Но когда в качестве примера доблести здесь же рядом берутся герои Древнего Рима, оттенок века просвещения становится очевидным. Верь лучше тому консулу, который из-под сахи торопится прежде времени достигнуть конца, чтоб бежать опять под саху. Примечательное противоречие. Суворов критикуя с одной стороны религиозные взгляды Руссо. Примечание. Интересующее нас сейчас письмо в оригинале написано по-французски. В данном месте в переводе допущена исключительно важная неточность. Французское «Une et religion», там же, страница 118, переведено как «безверие». На самом деле речь идет не о безверии, упрекать в котором Руссо было бы элементарной ошибкой, а о дейстическом стремлении поставить веру выше отдельных религий конец примечания с другой ищет идеал в образцах античной добродетели именно здесь он черпает принцип «добродетель и геройство выше благородного происхождения ныне самые порядочные младшие офицеры не из вольного дворянства примечание последние слова во французском письме Суворова представляют собой русский текст написанный латиницей презрительный волепюк передразнивающей французскую речь русских дворян. Конец примечания. В оригинале «Воин дворянство». Далее Суворов предлагает во время войны этот закон породы... Примечание. Суворов употребляет выражение «Луи натурелли». В цитируемом издании оно переведено как «закон природы», что полностью искажает его смысл. Суворов использует лексику и терминологии «скотоводство», где «натура» означает «качество природы». перевод слова «естественный» в данном издании ошибочен. Конец примечания. Позабыть. А затем следует презрительное «полковники, претерианцы, плохи», правда, с ограничивающим замечанием, включая конную гвардию. В своих раздражают придворными манерами, изнеживают, к высшим втираются. Они не спартанцы, а сибориты. Они презирать славу внушают. Суворов принимал проповедь естественности и героизма руса но отвергал его деизм. Описанная картина будет неполна, если не учесть того, что стремление к естественности в своем крайнем выражении подводит Суворова иногда к поведению, ориентированному на традицию юроства Интересно в этом смысле свидетельство Е. Фукса, секретаря суворова сопровождавшего его во многих походах и игравшего при фельдмаршале своеобразную роль Эккермана. Воспоминания Фукса ценны даже тогда, когда достоверность тех или иных сообщений сомнительна. Они схватывают общую атмосферу суворовского штаба, примечание игра судьбы привела в дальнейшем е фукса на сходной должности в походную канцелярию кутузова во время отечественной войны 1812 года этот незаметный человек понюхал в своей жизни пороха и если он не был критическим историком то зато писал о том что сам видел и пережил конец примечания странности писал ефукс особенности или так называемые причуды делали князя загадкою которая не разрешена еще и поныне беспрестанно спрашивали и спрашивают меня зачем наложил он на себя такую личину и ответ мой был тот какой теперь не знаю всегда поражало и изумляла меня как человек наедине умнейший ученейший лишь только за порог из своего кабинета показывается шутом проказником или если смею сказать, каким-то прокаженным. Полагаю, что Фукс оговорился, употребив прокаженный вместо юродивый, примечание автора. Он играл с людьми комедию, и на сцене резвился, а зрители рукоплескали. Однажды, вышед из терпения, отважился я спросить его, что все это значит. «Ничего», — отвечал он, — «это моя манера». «Слышал ли ты о славном комике Карлене?» театре играл Орликина. Как будто рожден Орликином, а за кулисами и в частной жизни был при серьезных и строгих правил человек, ну, словом, катон, и, чтобы пресечь разговор, приказал мне идти с поручениями. В словах Суворова, сказанных Фуксу, искренность переплетается с неизбежным при самоописаниях по увлечениям логической мотивированности поведения Точно так же он, а вслед за ним и его единомышленники поступали, когда шаманско-колдовские его жесты объясняли только лишь стремлением произвести впечатление на солдат. Тот же Фукс писал, «Рассматривая причуды простолюдинов, которые к ней себе присваивал, нельзя не согласиться, что он сие делал, чтобы, уподобляясь простым солдатам, выигрывать их любовь, в чем он и преуспевал». Как можно говорить, чтобы человек с его просвещением, образованностью, начитанностью, с необыкновенным его умом мог искренне требовать таких странностей, как, например, чтобы никто из солонки у него за столом не брал соли ножом? А Боже избави, если бы кто подвинул солонку к своему соседу или ему ее подал. Каждый должен был себе отсыпать на скатер соли сколько ему угодно. Характерно, что эту верность русскому народному обычаю Суворов тут же объяснял примером из поведения Александра Македонского. Фольклорность поведения Суворова подкреплялась тем, что в этих проявлениях он явно предпочитал жест слову. Ему, изумлявшему в других ситуациях своих собеседников красноречием, здесь явно начинало не хватать слов, и он переходил на глоссулалию. У экстатическую жестикуляцию. Иногда Суворов разыгрывал целые сцены, сочетая обдуманно нелепые ситуации с импровизациями. Так, например, очень серьезно, порой даже чисто любиво относясь к орденам, которые становились для него символическим выражением его исторических заслуг, Суворов не скрывал презрения к игрушечным наградам, коими его осыпали итальянские государи и князья выпросив две медали для своего пьяницы пьяницыденщика прошки суворов устроил подлинное шутовское действо надо иметь в виду что вручение ордена в восемнад веке означало посвящение в рыцале поэтому ордена вручались только дворянам, рядовые награждались медалями мемуарист называет и врученные прошки награды медалями но на самом деле это были уникальные наградные знаки принадлежав формально к медалям Они не имели основного признака медали – массовости и коллективности. Уникальные награды примыкали в этом смысле к орденам. Таким образом, то, что было выдано Прошке, представляло собой с точки зрения сардинского короля почетный знак с русской же шутовской орден, напоминающий принадлежность святочного ритуала. В этом смысле уже само продумывание обряда награждения прошки носило у Суворова заведомо шутовской характер, Это было подчеркнуто тем, что в королевской грамоте награждаемый именовался господином Прошкой. Обряд был сочинен Суворовым, по-видимому, под влиянием соответствующих пародийных сцен из романа Сервантеса «Дон Кихот», где автор писал, что в самом деле немало искусства требовалось для того, чтобы во время этой церемонии комического посвящения в рыцаре примечание автора в любую минуту не лопнуть от смеха. Фукс вспоминает о возложении двух медалей на камердинера генералиссимуса Прошку, который во всей армии известен был под сим именем. Наперед скажу также, что сей Прошка был человек невоздержанный, ограниченного ума и дерзкий. Он отнимал иногда у него суворова тарелку с кушаньем, грубил ему. Несмотря на то, барин его помня, что он как-то спас некогда жизнь его, сходил к его невежеству и шутил над ним. Вдруг сей Прошка удостоивается получить от сардинского короля Карла Эммануила две медали, одну с изображением государя-императора Павла I, а другую с изображением короля и с надписью на латинском языке «За сбережение здоровья Суворова». На пакете рескрипта, запечатанном Большую Королевскую Печатью, адрес следующий господину Прошке, камердинеру его сиятельства князя Суворова. Сей пакет внес Прошка своему господину с воем и проследил его также. Тотчас за мною посылка. Я являюсь, с восторгом кричит граф как его сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку. Садись и пиши церемониал завтрашнему возложению двух медалей на грудь Прошки. Я сел и написал первый пункт. Прошке быть завтра в трезвом виде. — Что значит это? — сказал Александр Васильевич. — Я отруду не видывал его пьяным. — Я не виноват, — отвечал я, — если я не видал его трезвым. В одном пункте сказано, между прочим, что по возложению медали должен Прошка поцеловать руку своего барина, но граф требовал настоятельно, чтобы он поцеловал руку габета уполномоченного королем при главной квартире Суворова. На другой день церемониал совершился по пяти пунктам в точности, кроме первого, который исполнен с некоторыми ограничениями. Также в конце Габет никак не давал свои руки. Граф и Прошка за ним гонялись, и едва все трое не упали. Забыл я сказать, что Прошка в жаркий итальянский день был в бархатном кафтане, с большим привешенным кошельком, и уже не служил, а стоял в отдаленности от графского стула, неподвижно за столом, где пили какое-то кипрское, прокисшее вино, за его здоровье. Нельзя не подивиться, как граф при всем забавном случае сохранял при пресерьезное торжественное лицо. Так мешал он дело с бездельем, и это называл своею «рекреацией». Эпизод очень характерен. Задуманный как издевательское сатирическое зрелище, он перерос первоначальный замысел. Суворов заигрывался. Зрелище фельдмаршала и пьяного прошки, гоняющихся за сардинским дипломатом и вместе с ним чуть ли не падающих в свалке детской игры, конечно, выходило за пределы любого замысла. Обстановка игры, распространявшаяся вокруг Суворова, затягивала в себя и других. Таков, например, эпизод, рассказанный князем Энэс Голицыным в старости. В бытность пожем он служил за столом на ужине Екатерины II, в последний день поста в Сочельник. Приглашены были Потемкин и Суворов. Сидя за праздничным столом, Суворов демонстративно ни к чему не прикасался. Заметив это, Екатерина спрашивает его о причине. «Он у нас, матушка-государиня, великий постник», – отвечает за суворова Потемкин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 то и сам мемуарист в другой записи этих же воспоминаний указываются произнесенные при этом слова императрицы. ваша звезда взошла фельдмаршал эпизод запечатлевает двойной розыгрыш суворов который далеко не всегда был такой строгий постник демонстративно в присутствии потемкина известного ненавистью к любым запретам и безудержностью своих порывов демонстрирует строгое соблюдение обрядов А Екатерина II использует игру слов, чтобы выступить в амплуа, милостивые государыни. Но у Суворова есть и другое лицо, также отмеченное его внимательным секретарем. Это мудрец, философ, стоик, ценитель не только Цезаря, но и Цицерона. Один из приемов, которыми Суворов любил изумлять собеседников, был резкий переход от одной роли к другой. Человек, только что увидевший шокирующие шутовские поступки, вдруг оказывался лицом к лицу с эрудитом и красноречивым философом. Косноязычие и глоссолалия исчезали и заменялись речью римского оратора или философскими рассуждениями на немецком, французском, английском и итальянском языках. Так англичанин лорд Клинстон пересказывал фуксу не понимавшему по-английски содержание своего разговора с Суворовым. «Сейчас выхожу я из ученейшей военной академии, где были рассуждения о военном искусстве, о Аннибале, Цезаре, замечания на ошибки Чурэня, принца Евгения, о нашем Мальборуке, о штыке и прочее, прочее. Вы верно хотите знать, где эта академия и кто профессор? Угадайте». Я обедал у Суворова. Не помню, ел ли что, но помню с восторгом каждое его слово. Это наш горик, но на театре великих происшествий это тактический Рембрандт, как тот в живописи, так и на войне волшебники. Подобных свидетельств современников можно было бы привести много. Смена масок составляла одну из особенностей поведения Суворова. А если иностранного дипломата или образованного путешественника он прожал мудростью или шутовством какая роль будет избрана в каждом данном случае, предсказать было невозможно. То перед другими наблюдателями. Он выступал то ревнителем благочестия, как в примере с Потемкиным, то колдуном. Известно, что Суворов не терпел зеркал, и если останавливался на ночевку в комнатах с зеркалами, Он немедленно требовал, чтобы их сняли или завесили. Колдун в зеркале не отражается, и поэтому зеркало в комнате средство обнаружения колдуна. Суворов, конечно, в зеркалах отражался, но в его тактику входила слава человека, не отражающегося в зеркалах. Это имело и практическое значение. Ареол колдовства укреплял веру солдат в своего полководца, но это была и игра, завлекавшая самого суворова возможно что одним из образцов здесь было поведение цезаря умело использующего суеверие своих противников варваров но цезарь хитрил как политик, а суворов заигрывался как ребенок или артист не случайно имена величайших артистов эпохи столь часто приходят на память его современникам описывавшим характер полководца Яркий пример способности Суворова погружаться в самые различные миры – пользование его разными стилями для описания одного и того же события. Разнообразие стилей здесь – лишь отражение богатства фантазии. Суворов меняет свою личность и одновременно меняет образ окружающего ее мира. Примером этого могут быть два созданные им описания перехода через Альпы. Одно обращено к Ростопщину, другое — к Павлу Первому. Оба описания ярко отражают личность Суворова, но одновременно ориентированы и на личности его адресатов. При этом он, вероятно, допускал, что Ростопщин, в эту пору приближенный Павла, покажет адресованное ему письмо императору. Таким образом, каждый из адресатов получит обе версии. Это превращает проблему стиля в нечто, имеющее самостоятельную ценность. По переходе российских войск через Альпийские горы Суворов писал графу Феодору Васильевичу Ростопщину следующее. «Пришел в Билинцоп. Нет лошаков, нет лошадей, а есть тугут и горы, и пропасти. Но я не живописец. Пошел и пришел. Видели и французов, но всех пустили холодным ружьем по колено в снегу массена проворен не успел каменский молодой и молод но стар больше чем господин майор а под цирихом дурно элафатеры ранили цесарцы под мангеймом тугут везде год с нигде геройство побеждает храбрость терпение скорость рассудок ум труд лень истории газеты готов носить марию терезию «У меня и так на плечах много сидит. Караул! Я русской, вы русские!» В письме Ростопщину Суворов имитирует неправильность своей устной, глоссололической речи. Письмо как бы перенесено в жест, и для понимания его следует не только прокомментировать все содержащиеся в нем намеки, но и представить себе жесты, топыния ногами» и телодвижения, которые связаны были у Суворова с говорением такого типа. Здесь письменный текст имитирует устный. В донесении к государю перед нами не только образцовый письменный текст, но и художественное произведение. В стиль военного рапорта Суворов вводит патетику прозы Осеана, предромантические пейзажи, эмоциональное напряжение, резко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 где сие воинство оставило по себе славу избавителей переходило оно через цепи страшных гор на каждом шаге всем царствие ужаса зияющие пропасти представляли отверстые и поглотить готовые гробы смерти дремучие мрачные ночи непрерывно ударяющие громы лиющиеся дожди и густы туман облаков при шумных водопадах с каменьями с вершин низвергающимися увеличивались и трепят там является зрению нашему гора сент готаррт сей величающийся колосс гор ниже хребтов которого громоносные тучи и облака плавают и другая уподобляющаяся ей фогельсберг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 проходят темную горную пещеру Унзерн-Лох, занимают мост удивительную игрою природы из двух гор сооруженной и проименованный Чёртовым. Примечание. В издании Суворов АВ «Документы», Москва, 1953 год, том 4, страница 349-350, проименованный Тейфельсбрюке. Конец примечания. Оной разрушен неприятелем, но сиение остановляет победителей. Доски связываются с шарфами офицеров. По всем доскам бегут они, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду. Напоследок надлежало восходить на снежную гору Винтерберг, скалистую, крутизною все прочее превышающую. Утопая в скользкой грязи, должно было подниматься противу и посреди водопада, низвергающегося с рёбом и изрыгающего с яростью страшные камни и снежные земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми с величайшим стремлением летели в преисподние пучины, где многие убивались, а многие спасались.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 Характер Суворова можно было бы определить как единство в многоголосии. Выразительную картину этой сложной структуры личности мы видим в зеркале его семейных отношений. Суворов от рождения был слаб здоровьем, невысок и тщедушен. Возможно, не без влияния биографии Цезаря он долгие годы приучал и свое тело, и свой характер к перенесению тягот воинской жизни. В дальнейшем он никогда не носил теплые одежды и любые морозы переносил в мундире. А когда Екатерина подарила ему роскошную шубу, он возил ее с собой в карете, но никогда не надевал. В этом было, конечно, противостояние манере Потемкина, переносившего на театр военных действий все капризы роскоши. Но здесь скрывался и более глубокий смысл – ориентация на строгое поведение римского воина презиравшего роскошь. Римское поведение означало для Суворова сознательное и непрерывное преодоление самого себя, воспитание не только силы, но и воли. То, что все действия Суворова подразумевали не стихийное следование темпераменту и характеру, а постоянное их преодоление, доказывается разительным противоречием между неколебимой решительностью Суворова-полководца и прямо противоположными его свойствами в личной жизни. Здесь прежде всего бросается в глаза инфантильность. Суворов любил игры, но не мужественную карточную игру, которую он презирал. Упоение опасностью он удовлетворял на поле боя. Ожмурки, горелки, и пятнашки, качание на качелях и всяческие проказы и шалости. Например, уже всемирно известным полководцем после перехода через Альпы на Балаху его честь в Праге Суворов участвовал в танцах вместе с молодыми офицерами и дамами, но при этом постоянно нарочно сбивал направление движения пар, так что все сталкивались и валились кучами. Однако нигде его инфантильность не проявлялась с такой силой, как в отношениях с женщинами. Здесь он был робок. женился суворов по правдоподобному предположению его биографа А. Петрушевского, по распоряжению отца, и то уже достигнув 45 лет, на девице Варваре Ивановне Прозоровской. Красивой, высокой и властной девушке не старше 25 лет, точный год рождения ее неизвестен. Невеста, видимо, была выбрана отцом Суворова и по характеру оказалась крайне неприспособленной для подобного брака любила столицу, балы и, как все прозоровские, не отличалась бескорыстием. В дальнейшем, когда семейная жизнь Суворовых разрушилась и превратилась в длинную цепь конфликтов, Варвара Ивановна проявила большую ловкость, воспользовавшись разногласиями между Суворовым и Павлом Первым. Она добилась личной поддержки императора, распорядившегося специальной резолюцией, удовлетворить все ее денежные претензии к мужу. Не следует торопиться с запоздавшими более чем на 200 лет осуждениями жены Суворова. Она принадлежала к тому типу властных и инициативных дворянских женщин, которые, освободившись из неволи теремов, Пушкин, предоставляли своим мужьям командовать при штурме крепости или в морском сражении, но в домашнем быту вели себя как мать Татьяны, которая езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била осердясь, все это мужа не спросясь. Чтобы объективно оценить такие характеры, надо помнить, что из таких семей выходили не только своевольные помещицы типа матери И.С. Тургенева. Но и не менее непокорные декабристки, чью волю поехать за мужьями на каторгу, не могли сломить ни воля императора, ни родительский авторитет.